Александр Фаргер. Мировая история для чайников. Эпиграф. Нельзя сказать, что цивилизация не развивается. В каждой новой войне людей убивают новым способом. Ульян Пен Эндер Роджерс. Второй эпиграф. Для того, чтобы с толком искажать историю, ее надо знать. Леонид Шибаршин. Предисловие. Откуда современный читатель может черпать историческую информацию? Самый надежный путь – это труды профессиональных историков. Они, без сомнения, точны, глубоки, аргументированы. И совершенно не подходят для вечернего чтения перед сном. Если вы вдруг не мечтали заснуть на третьей странице. Чтобы получить более полное представление о конкретном отрезке истории или о каком-то событии, необходимо прочесть не один труд, работы нескольких разных авторов. Желательно познакомиться с работами авторов, имеющих противоположные взгляды. Только так можно получить общую картину. Да тоже в здравом уме, кроме самих историков и редких энтузиастов, будет этим заниматься. Однажды британский физик Стивен Хокинг заметил, любая формула, включенная в книгу, уменьшает число ее покупателей вдвое. То же самое можно сказать и о книгах по истории. Латинские названия вымерших животных, затяжные рассуждения об артефактах, обилие дат и хронологий – все это резко снижает у обычного читателя желание дочитать книгу до конца. Откуда же большинство современных людей получает информацию об исторических событиях? В первую очередь из кино. Как заметил товарищ Ленин, оно из всех искусств для нас важнейшим является – Правда, историческая достоверность тут зависит исключительно от фантазии автора сценария и режиссера. Интересно смотрятся бравые всадники Римской империи, которые горцуют на лошадях, продев ноги в стремена. При том, что стремена добрались до Европы из Азии спустя несколько веков после краха самой империи. Но не только Голливуд крешен подобными ошибками. Взять, к примеру, приключенческий Приключенческий блокбастер Александр Невский. Там суровый князь призывает войска встать за Русь. Вряд ли он тогда мог произнести такие слова, поскольку Руси, как государство, еще не существовало. Были отдельные княжества, не раз между собой. Однако это, скажем так, легкие художественные погрешности. Сменится еще пару поколений, и люди всерьез будут считать, что супругой английского короля Генриха VIII была темнокожая красавица по имени Анна Болейн. Потому что в кино так показали. А на недоуменные вопросы зрителей сценарист просто ответит. Я художник, я так вижу. Не лучше обстоит дело и с документальными фильмами, где, казалось бы, правит наука, а не фантазия. По каналу Discovery показывают очередной фильм об египетских пирамидах. «Посмотрите, какой идеально ровный стык между плитами», — говорит ведущий. «Такой технологией в те времена могли обладать только пришельцы из космоса». Если бы авторы фильма пригласили специалиста, то объяснение звучало бы куда менее загадочно, но гораздо правдоподобнее. Известняк, из блоков которого построены пирамиды, Достаточно мягкий материал. За, за тысячелетия он так спрессовался, что на стыках получились аккуратные швы. Никаких инопланетян. Просто гравитация. Время и немного египетского усердия. Другими источниками информации для желающих изучать историю становятся публицистические книги современных журналистов или популярных авторов художественной литературы. Читать их произведения намного приятнее, чем труды профессиональных историков. Язык более живой, доступный, повествование захватывающее. Они настоящие мастера-пера. Но вот в чем загвоздка. Времени на серьезное изучение темы у этих мастеров, как правило, нет. Чтобы написать серьезную книгу по истории Англии или даже биографию конкретного исторического лица, нужно несколько лет рыться в источниках, прочесть десятки трудов. Получившаяся книга просто не окупит эти затраты, а кушать, как говорится, хочется ежедневно. Вот и выходят книги с кучей непроверенных фактов и слухов, да еще и заимствований из желтой прессы. Профессиональная цена такой книги соответствующая. Чтобы не быть голословным, приведу один очень характерный пример того, как рождаются исторические факты в публицистической литературе. Множество книг издано на тему сталинских репрессий, особенно после перестройки. Начало этому жанру положил еще Александр Исаевич Солженицын, написав свой «Архипелаг ГУЛАГ» в конце 60-х годов XX -го века. Работая над книгой, опирался он в первую очередь на личный опыт и воспоминания других заключенных. У него не было допуска к соответствующим документам, поэтому все цифры репрессий он брал практически с потолка. Каждый следующий публицист только увеличивал эти цифры.